Глава д е с я т а Мечтаешь взлететь? Научись приземляться. Когда меня приподняло над полом и закружило под потолком, я совершенно не испугалась, только немножко потеряла дар речи. Зато когда на меня разъяренными воронами, будто на голубя, отважившегося стащить кусок хлеба, налетели книги, мгновенно обрела его снова и завизжала. «Фигель!» рявкнул ректор. «Немедленно опусти нашего нового преподавателя». «Да, фиг, Эль!» Взяв себя в руки, строго приказала я рыжему типу изящной наружности. «Только медленно и аккуратно. Учти, что перед тобой не только преподаватель, но и без десяти дней хозяйка одного из миров». Впрочем, На зеленоглазого мага не подействовал ни мой шарм, ни магические молнии. Я продолжала кружиться Сатурном, вокруг которого стройным кольцом вращались, шелестя страницами книги. «Я лишь скромный библиотекарь», неожиданно красивым музыкальным голосом возразил ректору Фигель. «Исследую правилам. Женщина совершила проступок и, безусловно, понесет наказание. Думаю, для первого раза...» Пятисот кругов будет достаточно, а затем учительница извиниться. А можно сразу извиниться, ощущая подкатывающую тошноту, взмолилась я. Придется показать свое сожаление на деле, невозмутимо пояснил он. За то, что устроила ритуал, вымоешь полы. За горящие свечи протрешь пыль с книг. Нашли золушку, ужаснулась я, и з высоты книжного полета Осмотрела огромную библиотеку. «Мне вообще не за что извиняться. Я даже не ри... Ай!» Пальцы ожгло будто огнем. «Те самые, что я скрестила в магической клятве. Вот засада. Значит, я действительно не смогу выдать хулиганскую троицу экспериментаторов. Теперь понятно, почему парни так быстро смирились с моим секретом, хоть он им не понравился». «Волшебство дало добро». Остается сохранять тайну Ориджа, даже если придется за нее пострадать. Но сдаваться я не собиралась. Сейчас, когда забрежил свет надежды вернуться домой без взрыва гнезд и выдирания когтей у говорящих котов, меня не остановит даже властный библиотекарь. — А главное, — продолжал загибать пальцы рыжий упрямец, — уберешь отсюда этот булыжник. Он кивнул в сторону каменной книги, и встретился взглядом с ректором. «Фигель, если ты немедленно не сделаешь то, что прошу, я сниму тебя с должности», — сурово пригрозил т а р а н «Ох, узнаю я эти рычащие нотки в его голосе». Меня также пугал. Вот только на Фигеля перспектива быть уволенным произвела не большее впечатление, чем на меня. То ли выгонять всех подряд у ректора любимое хобби, к которому все привыкли, То ли рыжий субъект, похожий на артиста балета и оперы одновременно, считает себя... Осталось еще 450 кругов. Лениво зевнув, прокомментировал зеленоглазый и назидательно добавил, каждый проступок требует соответствующего наказания. Это залог мира и равновесия. Ну точно, повелитель всея библиотеки. В этом они с Эллочкой похожи. На старушку тоже не действовали ни слезные оправдания студентов, ни угрозы преподавателей, ни взятки столовскими пирожками. Оставалось загадкой, как той троице вообще удалось провести здесь ритуал. Скорее всего, зная распорядок Дня Фигеля, парни попросту подгадали время. Иначе д р а и л и бы полы. «Четыреста тридцать кругов». Я пыталась получить удовольствие от магической карусели, раз не удается прекратить ее. Периодически постреливала в мага молниями, которые почему-то не причиняли рыжему наглецу никакого дискомфорта. Судя по мрачной физиономии, ректор понимал, что фигель не послушается, но не замолкал, пытаясь убедить подчиненного. Увы, ораторское искусство тирана оказалось совершенно бесполезным. Мужчина не сдавался и уже вспомнил о премии. Я восхитилась этим милым шантажистом. Наш Носов откровенно побаивался старуху с косой, приплачивал из своего кармана и в библиотеку входил на цыпочках, прикрываясь на всякий случай книгой. «Книга!» Я опустила взгляд на учебник, в который вцепилась, как утопающий в соломинку, и раскрыла ее. «Не знаю, что за проклятие мне попалось первым», Разбираться было некогда. Даже пустой желудок причинял дискомфорт. Пробормотав несколько строк, я добавила имя Фигеля и тут же ощутила свободное падение, ахнув, очутилась в объятиях ректора. Мужчина аккуратно поставил меня на пол и внимательно осмотрел с головы до ног. «Не пострадало? Что-нибудь болит?» «Сейчас кое-у-кого заболит нечто жизненно важное», Под действием адреналина пообещала я, и, развернувшись к библиотекарю, возмутилась. «Да как можно использовать уникальный дар для подобных издевательств? Ты же защитник, вас обучают охранять людей, а не наказывать. Не стыдно!» И замолчала, осознав, что на самом деле много знаю о силе библиотекаря, то есть не я, Элен Диас. Это она изучала щиты и купола, но лишь в теории, так как Подобной весьма редкой магией девушка не владела, и вся эта информация накрыла меня, будто некто вставил в мой мозг виртуальную флешку. а ф и г е л ь талантлив. Он легко мог скрыть все здание, не дать дракону сменить и п о с т а с или отсечь мои молнии, расплюнуть. Сейчас я догадывалась, почему Терран не действовал силой, а пытался убедить библиотекаря, и почему тот не реагировал на угрозы. «Никто в здравом уме и твердой памяти не уволит Фигеля. В столице любой из богатеев вывалит состояние, лишь бы заполучить специалиста подобного уровня в телохранителе». Оставалось загадкой, что делает защитник в этой дыре. Замерла на миг. «Так Друинс считается дырой? Впрочем, какая разница?» Я приуныла. «Мне не избежать мытья полов». Фигель действительно властный повелитель библиотеки. Оставалось надеяться на помощь и бытовую магию Артема. Если темного не зашвырнуло еще дальше, чем меня. Что-то мы снова не то нахимичили. Пока я размышляла, можно ли зачаровать швабру так, чтобы получился аналог робота-пылесоса, Фигель неожиданно рухнул на колени и взвыл. «Мне стыдно, очень стыдно!» Подполз ко мне й и вцепился в щиколотку. «Накажи меня, госпожа!» а а а отпрянув, я испуганно спряталась за ректора. «Что с ним?» Таран вздохнул и, схватив меня за руку, быстро повел к выходу. Фигель на коленях явно не поспевал за нами. У одного из стеллажей ректор замер и, обернувшись, выдернул из моих рук книгу. Пожалуй, верну в зал потерянных книг. Взяв с ближайшей полки потрепанный томик, сунул мне. «Через месяц сдашь мне зачет». «Пространственная магия?» Прочитала я надпись на обложке. Посмотрела на Терана. «Зачем мне это?» «Или передумала завоевывать другой мир?» Приподнял он бровь. Когда я радостно встрепенулась, ехидно добавил «Госпожа». Вздрогнув, я сама вытолкала ректора из библиотеки. Посмотрела назад... Он будет в порядке. О себе переживай, — оборвал т а р а н Не думай, что этот месяц будешь сидеть у меня на шее. Расписание в учительской. Жить будешь в лаборатории. А она разве уцелела? Невинно уточнила я. Именно поэтому. Он кивнул, указывая вперед. Я перевела взгляд на остатки двери и вздохнула. Здание действительно выдержало наш ритуал. Когда о б е р н у л а с ь Таран, насвистывая, уже возвращался в библиотеку. Разобраться с добытым студентами учебником или же с зачарованным защитником – неважно. Я направилась к лаборатории, вошла и, увидев друзей, оцепенела на пороге. «Что с вами приключилось?» «Лучше не спрашивай», – прозвучало слаженное трио.